Через четыре года произошло фантастическое. Я был освобожден по приказанию самого наркома. И вот я был на свободе. И опять чудо. Мне разрешили поселиться в Москве. Когда-то я был первым заместителем наркома. Теперь работал жалким корректором издательства. Но я был счастлив. Потому что вновь видел рядом свою жену и красавицу дочь. Потому что Только после лагерей можно почувствовать, какое это счастье, жизнь и воля. Как я наслаждался возможностью одному ходить по улице, есть много хлеба, пить вино и видеть прекрасные лица близких. Нет, нет, пожалуй, впервые в жизни я был до конца счастлив. И вот однажды в мою рабочую комнатенку вбежал, бледный как полотно, сам директор издательства, и выпалил вас к телефону немедленно. Мы бежали по коридорам, он впереди, я за ним. Вы представляете, что я передумал, пока мы бежали? В кабинете директора лежала снятая трубка. Он поднял ее очень почтительно и протянул мне как драгоценность. «Сейчас с вами будут говорить», — сказали в трубке. — Это ты, Фудзи? — спросил знакомый голос. — Это я. Голос мой дрожал. И после мучительной паузы, стоившей мне жизни, потому что я не знал, как его назвать, ух, как я боялся ошибиться. — Это я, Иосиф Виссарионович. Здравствуйте. — Здравствуй, мягко. Продолжил голос. «Ты случайно не свободен сейчас?» «Свободен, конечно, свободен». «Я рад, что ты свободен». «Тогда приезжай ко мне». «А как, Иосиф Виссарионович?» «Глупо спросил я». «Тебе все объяснят», — ласково засмеялся он. «Все объяснят, Фудзи». В трубке раздались гудки. И тотчас раскрылась дверь, и в кабинет вошел очень вежливый человек в военной форме. Коба принял меня в огромном кабинете. Он стоял с трубкой в негнущейся руке у стола, заваленного бумагами. Я остановился в дверях, поздоровался. Он посмотрел на меня долгим взглядом и сказал печально. А ты стал совсем седой, Фудзи. Я облился потом и прошептал. Годы, Иосиф Васильевич. Он посмотрел на меня, и вдруг глаза его вспыхнули, и он яростно закричал: С каких это пор ты стал со мною навык! От ужаса я потерял дар. Речи я знал одно неверное слово, даже взгляд, и я снова буду там. И снова бедствие несчастной семьи. Я поднял глаза и наткнулся на его бешеный, ужасный взгляд. Это был тот самый взгляд, когда мы ночью скакали к дилижансу с почтой. Да, я узнал его, это был он мой Старый друг Коба. И воспоминания юности захлестнули меня, и я с любовью, с печальной, непритворной любовью посмотрел на него. И он это почувствовал. Взгляд его стал ласков. Он обнял меня. Я понял, первое испытание я выдержал. «Никогда не говори мне «вы», «никогда». Слышишь, Фудзи, сколько нас осталось. Сколько нас осталось, друзей-соплеменников, нас, любивших друг друга, нас, готовых умереть друг за друга, грузинских удалых парней. Совсем не осталось. Одних он посадил, других расстрелял, третьих заставил покончить с собой. Серго, Ладо, Боже, хватит. Он смотрел внимательно, глаза в глаза. Я отсидел четыре года. Я с отличием окончил его университеты. И в моих глазах он не прочел ничего. Там была только любовь к вождю и другу. И преданность я выдержал. И второе испытание. А потом он подозвал меня к столу и молча указал на книгу. Это был... Витясь в тигровой шкуре Русский перевод Он запомнил мою любовь к этой поэме Когда-то в Туруханской ссылке я читал ему ее наизусть, а он, зевая, слушал Теперь он взял книгу и, ласково держа ее в корявых пальцах, задал мне несколько наивных школьных вопросов Я ответил Он поблагодарил и что-то записал прямо на полях книги. Потом пояснил. «Меня здесь попросили товарищи отредактировать русский перевод Витязе, И я, помня твою любовь к поэме... О, его дьявольская память! Решил с тобой посоветоваться».